Глава вторая. След демонов в базальте. Итак, где-то в базальте есть стаинственный меч, сказал Гаури, пока мы шли по дороге. Может быть, да, а может быть, нет. Что ты хочешь сказать? Есть вероятность, что отец Шерра действительно нашёл орехолок в базальте. Скажем, он нашёл необычайно богатое жило, но по каким-то причинам не смог добыть всё. Так что он сочинил историю, чтобы горожане не слишком левопытствовали, и эта история достигла ушей тава пронырливого старосты. А его дочь, Шерра, не только знала, где спрятан Ри Халк, но также как аккуратно перевести его в деньги. Это объясняет, как она смогла жить, хотя никто никогда не видел, чтобы она работала. Понятно. Единственный и очевидный недостаток этой теории – почему он сочнил именно историю про меч? Если бы он хотел отвадить людей, гораздо лучше бы подошла история о каком-нибудь монстре. Хотя, я думаю, про меч звучало чуточку правдоподобней. Ммм... Наอ с другой стороны, если предположить, что мир же действительно существует, а огромная куча рихалка нет, то тогда мы не можем объяснить, как Шарра жила одна без всякого видимого заработка. Есть вероятность, что она занималась чем-то подпольно. Но, судя по мнению хозяина таверны о ней, на неё это не похоже. Подпольные заработки? А, не забивай себе голову. Также возможно, что Глен действительно любил свою дочь и оставил ей какое-то наследство. В общем, вариантов очень много. Понял? Хмм. Гаури поморщился и взглянул в небо. «Я не уверен, но мне кажется, ты пытаешься сказать, что всё станет понятно, когда мы доберёмся до Бизальда». «Ну, да». «Эх, нечего тут делать таких заключений». «Выставил меня болтуньей, которая не может остановиться». «Но мы могли бы выяснить что-нибудь и перед этим?» Внезапно сказал Гаури, замирая на месте. «Там, где мы стояли, дорогу плотно обступали деревья». «Было легко понять, чего ожидал Гаури. Засады». Но в камне не высечено, что засаду можно устраивать именно в лесу, где нет свидетелей, но неоспрямо истинной было то, что такие места идеальны, если ты хочешь кого-нибудь тихонько убить. В конце концов, почти невозможно увидеть кого-либо в тёмной одежде в густых дебрях подлеска. В такие моменты оставалось только полагаться на способность чувствовать присутствие атакующих. Даже я могла глаза просто почувствовать, скажем, бродячую банду, устроившую засаду. Но когда противник достаточно умел, чтобы скрыть своё присутствие, я не могла сказать ничего наверняка. В таких случаях звериный инстинкт и гаури были незаменимы. Может быть, это были те люди в чёрном? Верно, сказала я, устремив взгляд в леса прищурившись. Батьма же те, кто ждёт нас, желают всё объяснить. Не связывайтесь с девчонкой, если вам дороги ваши жизни, произнёс мрачный и сухой голос, который звучал немного странно и неуместно под солнечным светом. Стоит ли говорить, что он принадлежал кому-то, кто ждал нас в деревьях? Я могла слышать его голос, но всё ещё не могла определить, где точно он находился. Кажется, он хотел посмотреть, как бы мы отреагировали, прежде чем начать действовать. "О какой девчонке ты говоришь? Не прикидывайся дурой", холодно сказал неизвестный. Ха. "Кажется, у тебя есть голова на плечах", произнесла я. "Не то что у Зейна. А единственное слово, которое мне интересно услышать, это да или нет". Хм. Он игнорировал все мои попытки выводить из него хоть что-нибудь, говоря лишь необходимый минимум. Похоже, он был получше Зейна по части переговоров. Ну тогда... «Ваш хозяин так хочет этот меч?» «Да или нет?» «Пф, упорный, да?» «Как насчёт такого? Ты говоришь нам не связываться с Шаррой? Но ты же не знаешь, где она, да? Неважно, как круто на словах, у нас преимущество. Мы, по крайней мере, знаем это». На мгновение голос умолк. «Ха, как он с этим справится?» Шелест воздуха был единственным предупреждением, когда что-то полетело в нашу сторону со стороны деревьев. Как я и ожидала, несколько метательных ножей вошли в землю там, где мы стояли лишь мгновение ранее. Чёрт, я не могла двигаться. Какого тени? Это заклинание было довольно простым и лишь сковывало движение противника, однако чтобы как следует его сотворить, требовалась серьёзная концентрация. То, что Вракс сумел пригвоздить нас обоих двумя заклинаниями, говорило о том, что он был весьма умел. «Но это не значило, что я не могла его победить!» «Огненный шар!» Моё заклинание ударило в землю, вызвав мощный взрыв и стерев наши тени внезапной вспышкой. «Мы снова могли двигаться!» «Что?» Кажется, атаковавший нас был очень удивлён моим быстрым ответом. «Вот ты где!» Воскликнул Гаури, обнажая свой меч и бросаясь в сторону. «Откуда прилетели ножи?» Серебристая вспышка мелькнула в воздухе, и в него полетел ещё один клинок. Но Гаури быстро отбил его. В этот момент тень ониксового цвета отделилась от деревьев и вышла на свет. Привычно в чёрном одеждём, было ясно на чьей стороне был этот человек. Я знала, что ты заодно с заинам. Человек в чёрном не ответил, вместо этого бросившись на нас с невероятной скоростью. "Этим меня не возьмёшь", произнесла я, уклоняясь от очередного ножа, который швырнул человек, сумев при этом увернуться от широкого взмаха меча Гаури. С яростным криком Гаури изменил направление клинка одним размытым движением, вкладывая импульс в мощный удар. Я не смогла заметить когда, но в левую руку человека словно по волшебству возник кинжал. Я едва успев отклонить им атаку Гаури, он в тот же момент взмахом правой руки отправил в противника другой клинок. И тот был слишком блеска, чтобы увернуться. Двигаясь подобно ртути, Гаури каким-то образом сумел избежать этой невероятно быстрой атаки, и человек в чёрном отступил, устремившись ко мне. Ещё один нож полетел в меня, но на таком расстоянии я легко уклонилась. Что-то было не так. Но для человека настолького мелового, чтобы на равных сражаться с Гаури, его атаки были слишком простыми и прямолинейными. Тогда это могло быть. Я начала произносить про себя слова заклинания, усилием воли заставляя себя отвлечься от битвы и расширить поле зрения. Человек в чёрном продолжал носиться по полю боя швыряя ножи, от которых я и Гаури легко уклонялись. Внезапно он отпрыгнул назад, сводя руки вместе, как я и думала, это было приготовление к чему-то более серьёзному. Ге yeah, Грейс Земля откликнулась словом, силой, покрывшей стёмно-фиолетовые тени, и придя в движение, будто она была живая. Ножи, что человек в чёрном швырял, не были нацелены в нас, они формировали импровизированный магический круг на земле. С мощным взрывом, поднявшим облако пыли, из земли начал подниматься крупный образ дьявола. Но я уже знала, что так будет. В тот момент, когда тело образа дьявола скрыло человека в чёрном от моих глаз, я выбросила вперёд руку. Пламя Гава! Поток пламени вырвался из моей руки, обращая образ демона в чёрный пепел и устремляясь к моему врагу. Ну, по крайней мере, таков был план. Чего? Из моей выставленной ладони не возникло и маленькой искорки, не говоря уже о потоке пламени. Что? А, точно. Совершенно вылетело у меня из головы. Пламя Гаава было заклинанием, которое черпало силы у дракона Хаоса Гаава, одного из пяти повелителей Мазоку под началом Рубинаокова Шабронигда и с недавних пор мертвеца. Естественно, магия, взывающая к его силе, не сработает. Как я могла забыть? Пока я была занята самобичеванием, брас-демон известил о своём присутствии громким рёвом. Не было времени переживать о моих ошибках. Человек в чёрном указал на нас, пока я творила другое заклинание, и выкрикнул «Убить их!» Брас-демон заревел в ответ, сформировав рой огненных шаров перед собой и ринувшись к Гаури. Почти в тот же момент Гаури сделал свой ход не от демона, а наоборот к нему. «Убить их!» К счастью, Гаори не начал рубить заклинания, как я боялась, а вместо этого, уворачиваясь, прошёл между ними, но человек в чёрном силу и метнул множество смертоносных клинков прямо в него. Если бы Гаори попытался заблокировать или увернуться от них, то стал бы лёгкой добычей для демона. «Не в мою смену! Дыхание наследного правителя!» Моё заклинание ринулось вперёд, мгновенно заморозив и разбив в дребезги браз демона. В тот же момент меч Гаори описал дугу и отправил все приближающиеся ножи в разные стороны с металлическим лязгом. Невозможно! воскликнул человек, внезапно замерв от шока. Очевидно, он не ожидал, что его с таким трудом призванный брат-демон будет побеждён с такой лёгкостью. Перехватывая инициативу, Гаури схватила в воздухе отбитый монош и запустила его обратно. Когда человек в чёрном заметил это, было уже слишком поздно. Острый клинок глубоко вошёл в его правую икру. А! Всё кончено! произнёс Гаури, медленно приближаясь к человеку в чёрном, который рухнул на землю. «Ты не можешь драться с такой раной!» Даже когда он говорил, его защите не было ни единого изъяна. «Ах, так это...» Во внезапно наступившей тишине я смогла расслышать, как человек в чёрном стиснул зубы рыча. Так как Гаури не ослаблял защиту, у человека в чёрном не было никаких шансов на победу. «Итак», — сказала я, — «теперь, когда ты проиграл, не соблаговолишь ли ты рассказать нам?» Прежде чем я смогла закончить, тело человека взорвалось. «Что?» По близости больше никого не было. Это значило, он обещал себя, чтобы сохранить тайну. Как же он так, пробормотала я. В итоге ничего полезного мы так и не узнали. Разве? Мне выяснили все, оно получили много информации. А? Мы? Гаури выглядела шорошенно. Я подавила вздох. Гаури всегда будет Гаури. Слушай, факт, что люди в чёрном ждали нас здесь, подтверждает то, что в безальде что-то есть. Почему? Также не хотят что-то, о чём знает Шерра. Конечно же, они попытаются остановить любого, кто преследует ту же цель. Если бы мы пошли куда-то ещё, и мне было бы нужно предостерегать или атаковать нас. Понятно, сказал Гаури, кивнув. Но погоди, значит ли это, что тех двоих, что вышли перед нами, уже прикончили? Может быть, или они могли пойти не в том направлении, или они избегают дорог. И всё-таки мы сами ли выяснить, что Шерра всё ещё не схвачен людьми в чёрном? Он атаковал нас, как только я сказал, что мы знали, где Шерра, хотя до этого он прятался. Другими словами, они не знают, где она. Так что даже если бы он знал, что мы могли блефовать, он не мог позволить нам уйти. Прежде чем я сказала это, он, похоже, был готов даже отпустить нас, если мы сдадимся. Ты права. Но обдумывая это, я всё сильнее понимал, а кое-что не сходилось. Люди в чёрном, по крайней мере, должны были знать, что Шерра, скорее всего, отправится в Бизальт, когда они взорвали её дом. В таком случае имело смысл выставить этого часового ассасина примерно день назад, и в таком случае... Как Шаррос умела пройти? Или она вообще не направлялась в Безальд? Наверняка мы этого знать не могли, так что нашим единственным вариантом было идти вперёд. «Как бы там ни было, давай двигаться в Безальд!» Сказала я, делая шаг вперёд, Гаори последовал за мной.